Юдгар открыл глаза, посветил фонариком. Никакого проема не было. Сплошная серая стена, без малейшей трещины. Он снова закрыл глаза и снова постарался сосредоточиться. Теперь он вил пещеру так же отчетливо, как если бы шел по ней при полном освещении. Он сделал шаг с закрытыми глазами, обошел стол агмит, затем большой камень, подошел к проему, наклонился, чтобы не удариться головой о низкий свод, и вошел. Перед ним и в самом деле открылся низкий коридор, стены которого, то сужаясь, то расширяясь, уходили вглубь горы. Ютгар распахнул глаза и обернулся. Позади высилась монолитная стена, ровная и гладкая. Никакого намека на выход. Он подошел к ней и провел рукой по шероховатой поверхности. Вполне ощутимой и реальной. «Реальной? Да черт его знает, что сейчас происходит с этой реальностью. Или с ним». «Ладно, будем считать, что одно препятствие он сумел преодолеть». Ютгард двинулся дальше. Луч фонарика снова заплясал по неровностям окружающих стен. Некоторое время коридор тянулся, уходя то вправо, то влево. Иногда от него отходили ответвления. И тогда он останавливался, но каждый раз интуиция подсказывала ему, что надо идти по главному проходу. И вот, наконец, перед ним снова открылась пещера». На этот раз она была такой огромной, что ее своды терялись в черноте. Только с потолка свисали сталактиты. По ним ручейками сбегала вода. Она журчала и перекатывалась под ногами, исчезая в многочисленных трещинах. Он пересек зал по прямой, снова вступил в обнаружившийся коридор на другом конце, но через пять минут уперся в тупик. Неужели же он выбрал неправильное направление? Он внимательно огляделся. Что-то белело в углу. возле большого валуна. Он подошел и наклонился. Это было нечто, напоминавшее клочок старого пергамента. На нем были выведены буквы. Он приложил к пергаменту ладонь. И буквы снова сами собой сложились в слова. «Твоя судьба в капле крови на острие иглы». Пергамент рассыпался в руках. Желтовато-коричневые хлопья опали на камни. Юлгар потер пальцами древнюю труху. И постарался сосредоточиться. От него требовалась сообразительность. Он огляделся по сторонам. О какой игле идет речь? Он вспомнил о кинжале. Нет, в рукописи не может говориться о кинжале. Игла должна быть здесь. Он вернулся в зал и торопливо обошел его. Но так ничего и не нашел. Да, здесь были сталактиты и сталагмиты. Но ни один из них не был достаточно острым. А может... «Он должен воспользоваться первой подсказкой?» Юдгар снова закрыл глаза и мысленным взором оглядел пещеру. «Ну, конечно, вот она, игла. Она торчала прямо из стены всего в паре метров от него. Он решительно подошел к ней и прижал к кончику указательный палец. Острие вонзилось в подушечку. Теплая капелька крови сорвалась и упала на землю. И в ту же секунду тверь под ногами задвигалась. Юдгар открыл глаза и отскочил в сторону. Все вокруг загрохотало, зашевелилось, посыпались камни. Огромная плита медленно отъехала, открыв еще один коридор вниз. Юлгар заглянул в него. Выщербленные ступеньки круто уходили вниз, в темноту. «Да, с этим лабиринтом не соскучишься. Такие испытания не для средних умов и не для слабонервных», подумал он, спускаясь по ступенькам вниз. «Ага. Так мы уже начали горделиво задирать нос». «Не для слабонервных», – ехидно передразнил он сам себя. «А несколько часов назад...» «Что? Уже несколько часов?» «Дела...» Его не удивило, когда плита над головой вернулась на место. Ютгар даже не думал, как потом будет выбираться отсюда. Он просто шел вперед, надеясь, что выход уже недалеко. А коридор все опускался. Сначала очень круто, потом более полого. Вскоре Юдгар услышал сзади себя рев и грохот и обернулся. Сзади его догоняло пламя, ярко высветив последний отрезок пройденного пути. Это уже было не смешно. Он представления не имел, какой длинный коридор. Не знал он и того, какова природа огня и с какой скоростью распространяется. Юдгар знал только одно. Его сейчас может спасти только быстрые ноги и чудо. И он побежал. Он бежал так, как не бегал никогда в жизни. У него было всего несколько секунд форы. Прыгающий луч фонаря выхватывал то каменистый пол узкого коридора, то низкий потолок со свисающими с него сталактитами, то шершавые стены. Ютгару уже начал казаться, что эта бешеная гонка будет длиться целую вечность, когда луч канул в глубину черноты впереди. По инерции он пробежал еще несколько метров и сумел остановиться лишь в паре шагов от бездонной пропасти. Юдгар замер, судорожно ловя ртом в воздух, не прислушиваясь к приближающемуся реву за спиной. Под градом катил по лицу. Какого черта? У него нет времени на загадки. Он постарался оглядеться. Ничего. Только пропасть и что там внизу, неизвестно. Его загнали в ловушку. Теперь он отсюда никогда не выберется. Впереди смерть, сзади тоже смерть. Или это пламя – такое же призрачное, как та стена, сквозь которую ему пришлось пройти? Погоди-ка. Кажется ему или нет. На стене неподалеку, сквозь слой пыли, пробивались горящие буквы. Он торопливо подошел и провел по ним рукой. Пустота – иллюзия смерти. Подсказка показалась ему слишком очевидной. В ней могла таиться ловушка, но выбирать не приходилось. Пламя уже гудело почти за спиной. Если ему суждено умереть, то пусть пещера убьет его сейчас. Он бросил последний взгляд на приближающийся огненный вал. Какую-то долю секунды еще сомневаясь, а потом закричал, дав выход собственному страху и напряжению, и сиганул в пропасть. Первые несколько секунд он парил в свободном падении, а потом ухнул с головой в холодную, пенистую воду. Юдгар задержал дыхание и заработал руками. чтобы всплыть. Но напрягаться особо не пришлось. Его и так выкинуло на поверхность, точно поплавок. Вода оказалась нестерпимо соленой. И течение здесь было довольно сильным. Оно сразу же подхватило тело и поволокло за собой. Он поднял руку с фонариком, стараясь осветить пещеру. А второй принялся грести, чтобы снова не уйти под воду. Нескольких секунд вполне хватило, чтобы понять. Неприятности не думают кончаться. Всего через пару десятков метров каменный свод резко понижался, касаясь воды. Сначала Юдгар пытался сопротивляться, но вскоре понял, что лишь теряет силы. Здесь не за что было уцепиться. Да и выбраться из воды тоже не представлялось возможным. Никаких выступов и ступеней. Сплошные отвесные стены. Но нырять было опасно. Подземная река за много миллионов лет могла проложить себе в монолитной горе русло. представляющую собой бесконечно длинную каменную трубу, которая, петляя из стороны в сторону, пронизывает в хребет. В любом случае, выбора у него не было. Оставалось уповать на удачу. Впереди показался низкий навес. Вода билась об него, вспениваясь и расплескивая брызги по стенам. Разуждать было уже некогда. Ютгард доплыл до навеса, задержал дыхание и нырнул. Он мог не дышать минуты три, не меньше. Хотя раньше эта способность ему ни разу не пригождалась. Кто знает, какую шутку с ним выкинет эти чертовы пещеры. Река могла уходить в самые глубокие недра и впадать в какое-нибудь подземное озеро. А могла выходить на поверхность земли в виде ручейка. Тогда его ждала участь утопленника. Потому что плыть против такого сумасшедшего течения, чтобы выбраться обратно, не смог бы даже самый опытный пловец. Он греб изо всех сил, иногда отталкиваясь от стен руками. От холодной воды руки и ноги с трудом повиновались. Пальцы сводило судорога. Он сбил все ногти, пытаясь помочь течению вынести его через проток. Башмаки очень мешали плыть, но когда он нырял в пустоту, ему было некогда думать об этом. А теперь не было возможности снять. Слишком быстро проносились мимо стены. Зазеваешься и звезданешься головой какой-нибудь выступ. с летальным исходом. Прошла минута, полторы, впереди не видно было никакого выхода. Следуя импульсивному порыву, Юдгар обернулся и посветил назад. Там творилось нечто страшное. Потолок подводного коридора за его спиной медленно опускался. Пещеры и здесь устроили ему ловушку. Назад дороги нет. Легкие уже нестерпимо жгло. Пульс гулко колотился в висках. Юдгар мысленно уговаривал себя. Еще немного, еще немного. Наконец вода впереди забурлила. завихрение и течения закружили его. А затем вместе с бешеным потоком вышвырнули в черное пространство огромной пещеры. И снова несколько секунд свободного полета. Еще падая, Юдгар успел таки глотнуть воздуха. Таким сладким и желанным он ему никогда не казался. А потом он снова ушел с головой под воду. Сверху бился и пенился водопад, прижимая его ко дну. Юдгуру потребовались огромные усилия, чтобы выкарабкаться из этой ямы. Работая руками с последних сил, он, наконец, сумел отплыть подальше от водоворота, который образовывал подземный водопад. Юдгар вынырнул уже гораздо ниже по течению и смог, наконец, как следует отдышаться. Фонарь он потерял во время падения, и теперь его окружала полнейшая темнота. Судя по разносившемуся эху от всплесков его рук, Он сейчас находился в огромном зале. И воздух в пещере был, на удивление, теплым и свежим. Что ж, это лучше, чем каменная труба без единого глотка воздуха. Ничего, ничего, поплаваем. Незачем торопить следующие неприятности. И так уже сыт по горло. Единственная проблема – руки чертовски устали. Причались бы куда, передохнуть. Показалось? Откуда-то лился свет – Пусть слабый, почти призрачный, но все-таки свет. Юдгар присмотрелся и только теперь заметил отлоги берег, принадлежавший небольшому каменистому острову, выступавшему из черной воды впереди. Подплыв ближе, он разглядел, что берег странным образом поднимается из воды ступеньками, образуя круглый пьедестал. Даже в этой полутьме Юдгар отлично различил все детали каменного сооружения. И это не могло быть природным явлением. Уж слишком правильными, симметричными были ступеньки. Похоже, он на верном пути. Это открытие немного ободрило. Юдгар выбрался из воды и только теперь понял, насколько он замерз. Пришлось прыгать на месте и растирать озябшие руки. Минуты через две удалось согреться, но сил, понятное дело, от обезьяних прыжков не прибавилось. Хотелось упасть и забыться, хоть ненадолго. Но он уже хорошо усвоил урок. Оставаться на месте нельзя. Юдгар внимательно огляделся по сторонам. Стены пещеры терялись в темноте, а потолок... Потолок уходил на гигантскую высоту. Он невольно чертыхнулся, почувствовав головокружение. Что же это может значить? Кто создал все это сооружение? У кого хватило сил... Возвести эту чудовищную, огромную каверну в центре горы. Или это все-таки природное образование? Он принялся медленно подниматься по ступенькам. Они были каменными, это правда. Но он не видел стыков между глыбами. Ради интереса он опустился на корточки и ощупал прохладную, полированную поверхность. Ничего, ни трещинки». Создавалось такое впечатление, будто лавовая масса сама застыла такими ровными ступенями. Юдгар присел на одну из них и постарался успокоиться. Похоже, он добрался до главной тайны этого хребта. Он нашел то, о чем говорил ему Ингра, но почему-то никаких особенных чувств не испытывал. Да и что он должен ощутить? Только желание покончить со всем этим как можно быстрее. Ему показалось, что он слышит некую музыку. и Йодгар устало прислушался. «Да нет, не показалось». Тихая, плавная мелодия звучала отовсюду, и в то же время ниоткуда. Она возникала из пустоты и исчезала в ней, оставляя в сознании лишь маленькую толику своей глубины и продолжая накатывать точно морской прилив. Волна за волной. С каждым новым накатом мелодия становилась настойчивее и сильнее, словно обретая физическую сущность, реальное воплощение. Ютгар тряхнул головой. Но наваждение не отступило. Наоборот, оно стало сильнее. Он поднялся, повернулся лицом к возвышению и замер. Все вокруг светилось мерным, голубоватым светом. Камни, пьедестал, стены пещеры, ее куполообразный потолок, вода. И даже воздух переливался и мерцал, играя разноцветными бликами. Завороженный, Юлгар наблюдал за этой симфонией звуков и красок. Ему вдруг стало казаться, что он уже однажды где-то слышал эти перекатывающиеся звуки. Он невольно закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться на этой мелодии. И в мозгу вспыхнула сложная и четкая картина космического пространства. Но не такого, каким видит его пилот боевого истребителя. Холодный и чужой, с далекими сверкающими точками звезд. От теплого, радостного, живого. И сама пустота уже не казалась пустотой. Вакуум казался живой тканью. Она переплеталась, распадалась на миллиарды крошечных частиц, образуя пылевые туманности. Затвердевала в планеты, разогревалась до самых высоких температур и превращалась в огромные звезды, которые жили своей собственной жизнью. Они рождались, старели и умирали, взрываясь. И тогда космическая ткань вновь переплеталась, и вновь начинала свой процесс рождения планеты звезд. И так до бесконечности. И музыка, которую он сейчас слышал, являлась симфонией космоса. Так звучит живое пространство, частью которого был и он сам. Юнгар, открыл глаза, все тело покрылось потом, ему было жарко. И еще его не отпускало дурацкое ощущение, что сам он – гигантская звезда, которая, пройдя жизненный цикл, готова умереть. Взорваться сверхновой, осветив своим взрывом всю галактику. Он вытер мокрый лоб тыльной стороной ладони и поднялся на несколько ступенек, приблизившись к пьедесталу. На нем лежали разрозненные кусочки прозрачных кристаллов. Одни были величиной с валун, другие – с булавочную головку. Когда-то эти черепки были чем-то единым и невероятно огромным. Он наклонился и поднял один из этих осколков. Руку обжег невероятный холод, но отпустить камень Ютгар уже не смог. Пальцы сомкнулись сами собой, переставая слушаться. И одновременно его сознание стало уплывать, точно покачиваемое на волнах. Он одновременно видел себя в гигантской пещере и в центре сверхновой. Но он был не человеком, а огромным зародышем великой и неведомой жизни, который ждал своего часа. И вот звезда взорвалась, и он понесся сквозь космос, пронизывая собой множество галактик, шаровых скоплений, туманностей. И все это в сжатое мгновение принеслось в его сознание. Хотя в то же время он понимал, что длится его полет несколько сотен тысяч лет. Наконец он нашел подходящую планету. Здесь, на этом самом мире, с его бесконечными влажными лесами, с синими искристыми озерами, с чистым пьянящим воздухом, он должен появиться на свет. Пройдет не меньше миллиона лет, прежде чем из зародыша сформируется гигантское тело. И где-то в будущем возникнет разум. Затем они сольются, и родится душа. Она пройдет целую цепь перевоплощений. И когда, наконец, он, дракон... Станет триединым, он обретет власть над своими силами. Время, пространство, материя. Но ему понадобится еще не меньше миллиона лет, чтобы стать истинным властителем, олицетворением Вселенной. А сейчас он всего лишь человек. Одинокий и неприкаянный в своем непонимании огромного мира. Ему еще предстоит пройти множество испытаний, прежде чем он будет готов расстаться со своей прежней сущностью. И стать настоящим драконом. Обрести всемогущество. Скоро, очень скоро, хрупкое человеческое тело его души. Ее временное пристанище умрет. И только тогда он переживет свое истинное рождение. Юдгар выронил кристалл из рук и со стоном повалился на каменные плиты. Чувствуя, как не имеет все тело сразу. Нестерпимо яркий голубой свет вспыхнул, заставив зажмуриться. Он не испытывал страха. В голове только билась мысль. Вот и смерть. А потом боль пронзила тело. Он закричал и... Я осознал, что по-прежнему жив. Юдгар открыл глаза и рывком заставил себя сесть, нехорадочно оглядываясь. Голова слегка кружилась. Он находился на склоне невысокой горы, на горизонтальном каменном уступе. День катился к закату. Солнце опустилось довольно низко, и тучи на горизонте обещали скорый дождь. Тело болело, точно его пропустили сквозь мелкое сито или размололи ножами. Комбинезон на нем все еще был мокрый, и ветер холодил кожу. Но его трясло не от холода. Дело заключалось не в обычном ознобе. Это исходило изнутри. В нем словно бы образовалась пустота, которая заглатывала его собственное я, не оставляя от него следа. Его душили рыдания. Что же это с ним? Он стиснул зубы и заставил себя напрячь каждую мышцу измученного тела. На несколько мгновений ему стало так жарко, что пот хлынул по щекам. Он снова опустился на голую землю и резко расслабился. Сердце забилось в привычном ритме. Пустота в груди исчезла. Пропал страх. Все, что произошло с ним в пещере, теперь казалось призрачной галлюцинацией. Если бы только не мокрый комбинезон. Полежав с закрытыми глазами несколько минут, он опять сел, рожал правую руку. Так и есть. На ладони налипли кристаллические крошки. Он машинально стряхнул их. Не показалось. Чувства улеглись. Боль медленно проходила, уступая место усталости и зверскому голову. Это и понятно. После такой физической нагрузки, когда и плантам приходилось работать в экстренном режиме, организм требовал восстановить затраченную энергию. Теперь он пытался мыслить рационально. По всей видимости, Инград догадывался, что именно должен он испытать. Но молчал. На то у него были свои причины. Рут хотел, чтобы Ютгар увидел все сам. Увидел, услышал, почувствовал. И что дальше? Да, он сумел ощутить себя драконом. Да, это ощущение ему понравилось. Дракон являлся разумным существом. которое не несло в себе ничего агрессивного или враждебного. Оно просто было иным, чуждым человеческой психики и менталитету. Дракон видел и понимал вещи, которые недоступны для людей. Но при всей той информации, которая роилась у Ютгара в голове, он представления не имел, что делать дальше. Оставалась надежда, что Ингра поможет. Но минуты шли, а Капитан все не появлялся, тем не менее Ютгар был уверен, что ждать нужно именно здесь. Следует просто запастись терпением. Нестерпимо хотелось есть. После такого сумасшедшего путешествия это неудивительно. Странно, как он еще остался жив после того, как его протолкнуло сквозь толщу пород наверх, выбросив на склон горы. Но Ютгар уже устал удивляться и, тяжело вздохнув, прищурился, глядя на заходящее светило. Некая сила швырнула его навстречу звезде, Он совершенно отчетливо и ясно увидел яркие протуберанцы. Его лицо опалил невероятный жар. А потом его сознание стало уходить в глубины солнца. Юдгар вздрогнул. «Что за черт?» Он снова сидел на прохладном камне. Доходящие лучи отбрасывали густые косые тени. Нижний край огромного красноватого диска коснулся горизонта. Сизая тучи медленно надвигалась на него. И там, где кромка облака соприкасалась с приглушенными лучами, возникало адужное свечение. «Поднимайся и иди за мной!» Гол сразался за спиной, и Юдгар резко обернулся. Нингро стоял всего в паре шагов, внимательно всматриваясь ему в лицо. «Вы же любите зайти сзади!» Юдгар поднялся ему навстречу. «Я обещал набить тебе морду!» – предупредил Юдгар без всякой злобы. «Знаю!» Губы Ингры сложились в ехидную ухмылку. «Ты полагаешь, тебе это удастся?» «Может и нет, но кое-что ты мне все-таки должен объяснить». Ингр развернулся и сделал шаг. Его контуры размылись. Он снова уходил сквозь миры. И чтобы не отстать, Иудгору пришлось шагнуть следом.